Планы на будущее Нет ничего более безнадежного, чем развлечения по плану. Джонсон Сэмюэл Это был первый день нашего ретрита для составления планов. Что-то вроде корпоративной вылазки, но посвященной лишь нам двоим моему мужу и мне. Я немного нервничала. Наши дети только что переехали, и мы впервые за долгое время остались вдвоем. Признаться честно, я немного переживала, рассердится ли мой муж, если я запланирую поехать в Париж или сделать ремонт на кухне. На стенах маленькой хижины, куда мы приехали накануне вечером, были приклеены стикеры. На них значилось 10 мест, куда мы хотим отправиться. Самое важное, что нужно сделать в этом году. Крупные покупки прямо сейчас. Крупные покупки в ближайшие 5 лет. Творчество, которым можно заниматься вместе и по отдельности. Чего мы никогда не пробовали. С тем, что касается составления планов, мы были хорошо знакомы. Когда мы только поженились, у каждого из нас был специальный блокнот, куда мы заносили сводку долгосрочных и краткосрочных целей. В те времена планирование было необходимостью. Мы оба работали и воспитывали пятерых детей. Блокноты помогали нам согласовывать графики и планировать мероприятия. Иногда мы делали это в местной кофейне. Так шли годы. И в каждом были свои детские мероприятия по выходным, праздники, выпускные, свадьбы и другие важные события. Вы поймете, насколько далеко зашло дело, если я скажу, что вдобавок к блокнотам у нас были еще тетради со списками желаний. То есть, разбуди вы меня ночью, чтобы поинтересоваться, чем я хочу заняться в нынешнем году, а также в последующие 5 или 10 лет, я бы не растерялась. В тетради нашлось бы все необходимое. Читать, танцевать, дремать, кататься на велосипеде, пить вино с друзьями и играть в настольные игры. Одним из пунктов моего списка желаний было творчество. От игры на кларнете до медитации и йоги. Поездка в Париж, разумеется, тоже была запланирована. Но и это еще не все. У меня есть отдельный список вещей, которые меня больше всего волнуют. В него входят глобальное потепление, права женщин, защита дикой природы и поддержка искусства. На отдельном листке я выписала свои дела по дому. Такие, например, как реорганизация кладовой и сканирование свадебных фотографий. Мы женаты уже 23 года, но до них до сих пор не дошли руки. И вот теперь мы решили попробовать что-то новое – ежегодный ретрит. Пора решить, как мы хотим тратить время и деньги», – заявил муж. За 4 дня ретрита мы расклеили по стенам хижины стикеры и обсудили самые важные дела. Все это время мы самозабвенно планировали, прерываясь только для того, чтобы заварить кофе или посидеть в джакузи под открытым небом. И Париж, и переделка кухни тоже попали в списки, хотя мы прекрасно понимали, что сделать и то, и другое в один и тот же год у нас, скорее всего, не получится. Мы еще вспомнили, как сильно любим кино, театр и концерты. И признались друг другу, что скучаем по нашим детям. «Давай заведем новые традиции», — предложил муж. «Как насчет вечера дегустации пива, когда каждый приносит необычные сорта?» Или семейного клуба, где можно обсуждать книги и смотреть их экранизации. К концу четвертого дня все стены дома были заклеены стикерами. Мы осмотрелись и поняли, что для того, чтобы завершить все намеченное, нам не хватит целой жизни. Когда-то очень давно в одной книге я прочитала следующее. «Если ты слишком занят, чтобы провести время с друзьями, то ты слишком занят. Позвольте, — говорю я. «Но ведь то же самое относится и к семье. За последние годы несколько близких родственников медленно угасли у нас на глазах. Нам повезло, что у нас была возможность попрощаться. Послушай», — предложил мой муж, «а не пойти ли нам прямо сейчас на берег озера? Разведем костер, пожарим зефир, посмотрим на звезды. Или, если хочешь, просто съездим в кино на последний сеанс, а потом съедим пиццу». «Но у нас на сегодняшний вечер были другие планы», растерянно возразила я. Муж повертел в руках исписанный стикер. «К черту все планы», — сказал он. «Я люблю тебя». Мелиса Уэбер.